Глава тринадцатая. Пракс. Больше всего он удивлялся тому, как мало переменили перемены, по крайней мере, в начале. Подбирая хвосты после реконструкции, влившись в набегающую волну научных проектов, Пракс иногда неделями не смотрел новостей. Если в огромной сфере человечества происходило что-то интересное, узнавал об этом из разговоров. Услышав, что правление станции объявило нейтралитет, счёл, что это относится к секвестированию и обмену газа, и не знал, о войне, пока Карванидис ему не рассказала. Ганимеду и так было слишком хорошо известно, каково быть полем боя. Слишком свежей была в коллективной памяти катастрофа. Слишком соднили едва затянувшиеся раны. Еще оставались нераскопанными, залитые льдом коридоры, следы вспышки насилия, случившейся перед открытием врат колец, до открытия тринадцати сотен миров. Повторения никто не хотел. И потому Ганимед заявил, что ему все равно, кто стоит у руля, лишь бы им не мешали заниматься исследованиями, лечить людей в своих больницах и жить своей жизнью. Огромное «мы заняты, разбирайтесь сами», обращенное ко всей Вселенной. А потом ничего не было. Никто их не захватывал, никто им не угрожал, никто не забрасывал их ядерными снарядами, а если и забрасывал... Снаряды не долетели и не попали даже в сводки новостей. Поскольку Ганимед сам обеспечивал себя продовольствием, голода не предвиделось. Пракс немного беспокоился за финансирование работ, но когда впервые поднял этот вопрос, от него отмахнулись, а больше он и не пытался. Они держались за своё. Не поднимали головы, занимались, чем всегда занимались, и надеялись, что никто не обратит на них внимания. И потому ежедневные маршруты пракса от своей норы до школы Мэй, а потом к себе на работу, остались над диво неизменными. Продуктовые карты на станции поставляли все ту же поджарку истолченые кукурузы и горький чай. Обсуждения проектов проходили до обеда по понедельникам. Поколение растений, грибов, дрожжей и бактерий жили, умирали и подвергались анализу. Как всегда, словно никто не искалечил землю, не убил ее. Когда на углах стали появляться астеры в форме свободного флота, все промолчали. Когда корабли свободного флота стали требовать снабжения, их марки добавили в одобренные списки валют и стали принимать их контракты. Когда замолчали лоялисты, на всех совещаниях, во всех программах, требовавшие поддержать Землю, их молчание не обсуждалось. Все все понимали. Нейтралитет Ганимеда мог устоять только при поддержке свободного флота. Марко Инарос, пракс о нем и Нарос прах саньму не слыхал до падения камней. Может и не правил базой, но подрезал и прищипывал бонсай из управлявших, пока деревце не приняло угодную ему форму. Платите дань свободному флоту и вам оставят самоуправление. Возмутитесь, будете убиты. Так что ничто особо не переменилось и в то же время переменилось все. Напряжение ощущалось постоянно в каждом самом будничном взаимодействии, и всплывала в самое неподходящее время. Например, при пересмотре данных клинических испытаний. «К черту тестирование на животных!» — сердилась Карванидас. «Забудь! Можно запускать в производство!» Хана, скрестив руки на груди, ответил ей мрачным взглядом. Праксу некуда было деваться, кроме как уткнуться в сводки, ими он и занялся. Дрожжевой штамм восемнадцатой серии 10 отлично себя показал. Выход продукта, как сахаров, так и протеинов, был несколько выше ожидаемого. Жиры в пределах допуска. Удачная серия, вот только... Кабинет у него был скромный, тесный. Пракс занял это помещение, вернувшись с Мэй моей... с Луны, когда получил должность в Комитете реконструкции. Другие члены комитета перебирались в просторные кабинеты с бамбуковыми панелями и лампами улучшенного спектра, а Пракс предпочел остаться на прежнем месте. Ему всегда было уютнее в привычной обстановке. Работы Хана и Керванидес в другом отделе сидели бы в креслах или хоть на мягких стульях. У Пракса им пришлось обойтись старыми лабораторными табуретами. Я начал Пракс и, закашлявшись, опустил глаза. «Не понимаю, зачем нам отступать от протокола. Выглядит...» эм... «Абсолютной безответственностью», — подсказал Хана. «Думаю, что абсолютная безответственность тут уместна». «Безответственно сидеть на результатах», — огрызнулась Карвонидис. «Две поправки в геноме, 50 поколений роста меньше, чем за трое суток, и мы получаем вид, перекрывший хлоропласты по генерации сахаров в условиях затемнения, к тому же обходящийся чуть ли не гамма-излучением». Плюс протеины и микроэлементы. Используйте его в защите реактора, и можно отключать утилизаторы. «Преувеличиваешь», — возразил Хана. «К тому же это технология протомолекулы. Если ты думаешь, ничего подобного! В 18.10 буквально все наше. Мы посмотрели на протомолекулу, сказали, она этого не может, а не сможем ли мы? И сделали сами. Нативные протеины, нативные ДНК, нативные катализаторы». «Никакой связи с фебой, кольцами, с материалами Сылоса, Ро и Нового Лондона». «Это...» — вставил Пракс. «Это еще не значит, что продукт безопасен. Испытание на животных...» «Безопасен?» — обрушилась на него Карванидис. «По всей земле люди умирают от голода. Как насчет их безопасности?» «Ох», — подумалось Праксу, — «это не злость, это горе». Что такое горе, Пракс понимал. Хана подался вперед, сжал кулаки, но Пракс остановил его, подняв ладонь. Что ни говори, он был начальником. Иногда не вредно употребить власть. «Мы продолжим испытания на животных», — сказал он, — «согласно научной методике». «Мы могли бы спасти людей», — совсем тихо проговорила Карванидис, — одним сообщением. «У меня в комплексе Гуандуна есть друг. Он сумеет воспроизвести результаты». «Я и слушать об этом не хочу», — заявил Ханна. Дверь за ним хлопнула так, что защёлка не сработала. Дверь приоткрылась снова. Жутковато, словно на место ушедшего призраком-невидимкой проник кто-то другой. Карванедис опустила ладони на стол Пракса. «Доктор Менг, я прошу вас. Прежде чем отказывать, пойдёмте со мной. Сегодня собрание. Всего несколько человек. Выслушайте нас. Если вы после этого не захотите помочь, я замолчу. Обещаю!» Глаза у нее потемнели так, что зрачок слился с радужкой. Пракс снова обратился к данным. Возможно, она по-своему и права. Штамм 1810 не первая дрожжевая культура, модифицированная радиопластами. А штаммы 1808 и 17 большей частью за многомесячные испытания на животных не дали статистически значимых нежелательных эффектов. Когда на Земле так плохо, как сейчас, риск осложнения от 1810 почти наверняка ниже риска умереть от голода у него живот свело от беспокойства захотелось выйти а с патентом как сказал пракс и сам услышал скулящие нотки в своем голосе даже если бы этические соображения позволяли пустить его в производство юридические последствия не только для нас но и для всех лабораторий просто приходи и выслушай нас перебила крываниис тебе не придется ничего говорить Можешь вообще молчать!» Пракс крякнул. Тихий фыркающий звук зародился где-то в глубине носа, как рассерженная крыса. «У меня дочь!» — сказал он. Молчание между ними затянулось на длину вздоха. И еще одного. А потом прозвучало «Конечно, сэр. Понимаю». Она встала, табурет проскреб по полу. «Недорого стоит такой звук». Из груди рвались какие-то слова, но пока он разбирался, какие, она уже вышла. Закрыла дверь тише, чем Хана, зато более твердо. Пракс посидел, почесывая руку, которая вовсе не чесалась, и закрыл доклад. Остаток дня он занял собственной работой в гидропонной лаборатории. Создавал модифицированный папоротник для очистки воды и воздуха. Папоротники стояли длинными рядами, раскачивая перьями под ровным отрегулированным ветерком. Листья, зеленые до черноты, радовали привычным запахом. Просмотр суточных данных со встроенных сенсоров походил на беседу со старым другом. Насколько же с растениями проще, чем с людьми? Закончив, он еще заглянул к себе в кабинет, ответил на полдюжины сообщений и просмотрел расписание завтрашних совещаний. Рутина. Тем же самым он занимался и до падения камней на землю. Все это стало ритуалом. Но сегодня он дополнил ритуал установкой административного замка на данные по восемнадцать 1810. И постарался не слишком задумываться, зачем это сделал. В подсознании смутно трепыхалась мыслишка, что можно будет доказать, он принял все меры. Перед кем ему придется оправдываться, он не представлял и гадать не хотел. Не успокоился он и по дороге к станции трубы. Светлые кафельные стены, выгибающиеся над платформой потолок — все отстроили, как было. И зловещим это выглядело только из-за того, что творилось у него в голове. Дожидаясь трубы, Пракс купил фунтик жареной бобовой массы с оливковым маслом и солью. Фунтики из вощенной бумаги продавал землянин. И Пракс отметил, что тот отпустил волосы и бороду, отчего голова выглядела крупнее, в подражание настоящим астерам. Мужчина был темнокожим, поэтому татуировки АВП на руках и шее выделялись меньше, чем было задумано. «Защитная окраска», — думал Пракс, — когда звонок сообщил о прибытии его трубы. Может, и неплохая идея. Любопытно, как часто люди используют природные стратегии. Да они, что не говори и сами, часть природы, с кровью на зубах и когтях. Мэй он застал уже дома. Из игровой слышался её мелодичный голосок, перекрывавший чуть более высокий голос Натали. Пракс запер за собой дверь и прошёл на кухню. Джуна, не отрываясь от ручного терминала, готовила на ужин салат. Прервалась, чтобы ему улыбнуться. Чмокнув её в плечо, он прошёл к маленькому холодильнику, вытащил пиво. «Разве не моя очередь готовить ужин?» — спросил он. «Ты согласился взять на себя завтрашний. У меня совещание допоздна». Джуна замолкла, увидев у него в руке пиво. «Опять такой день». «Нормальный», — сказал он, но даже сам себе не поверил. Отчасти ему хотелось ей рассказать, но это в нем говорил эгоизм. Джуне хватало своей ноши, своей работы. С карванидис и восемнадцать 1810 она ничем помочь не могла. Раз не может помочь, нечего ее грузить. К тому же, если потом спросят, она сможет честно ответить, что ничего не знала. За ужином они обсуждали безопасные рабочие темы. Его растения, её биоплёнки. У Мэй с Натальей выдался хороший день. Сегодня они больше походили на закадычных подружек, чем на сводных сестёр. И наперебой болтали о школьных делах. Дэвида Гудсмандоттера тошнит от новых завтраков. Ему пришлось пойти к медсестре. А контрольная по математике была последним уроком. И они набрали ровно поровну баллов. Но это ничего потому что ошиблись в разных вопросах, так что мистер Сет понял, что они не списывали. А вообще-то завтра у них оденься в красное. И им надо перед сном обязательно подобрать одежду и...» Пракс слушал, как они несутся вскачь, перепрыгивая глаголы и подлежащие, словно с крутого склона. Наталья была смуглой, в джуну, с высокими скулами и широким носом. Мэй рядом с ней выглядела бледной и круглолицей, как луна на старых картинках. Была очередь Мэй убирать посуду после ужина. Пракс ей немножко помог. По правде сказать, она и сама бы справилась, но ему хотелось побыть с дочкой. Скоро она повзрослеет и начнет отрываться от семьи. Потом все занялись домашней работой, потом пришло время купаться и спать. Мэй с Натальей перекликались из спальни в спальню, пока Джуна не закрыла дверь между ними. Но девочки тогда не угомонились, словно спешили выжечь разделявшие их буферы. Наконец... Их смотрел сон. Пракс лежал рядом с Джуной, подставив ей плечо вместо подушки, и гадал, где сейчас Крвонидис и как прошло ее собрание. То ли он надеялся, что все хорошо, то ли нет. Может, стоило принять ее приглашение, хотя бы ради того, чтобы знать, что происходит. Он заметил, что спал только встрепенувшись от звонка в дверь, сел на кровати еще не опомнившись. Джуна смотрела на него круглыми испуганными глазами. В дверь снова позвонили, и первой его связанной мыслью было «надо открыть, пока не разбудили девочек». «Не ходи», — сказала Джуна, но Пракс уже выскочил из спальни. Подхватил халат, на ходу спотыкаясь в полутьме, завязал пояс. Табло системы подсказало, что время полночь В дверь снова позвонили. Потом раздался мощный глухой стук, словно били тяжелым кулаком, сдерживая силу. Пракс услышал, как вскрикнула Мэй. Он по опыту знал, что такой вскрик означает. Дочка еще спит, но скоро проснется. Руки подернулись гусиной кожей и не от холода. «Кто там?» — через дверь спросил Пракс. «Доктор Пракс Менк?» — ответил приглушенный мужской голос. «Да», — сказал Пракс. «Кто это?» «Служба безопасности», — ответили ему. «Пожалуйста, откройте». «Какой безопасности?» — чуть не спросил Пракс. Станции Ганимед или Свободного флота? Впрочем, спрашивать было поздно. Если станции, разумнее открыть. Если Свободного флота, закрытая дверь их не остановит. Что он не делай, все равно. Конечно, — ответил Пракс и проглотил слюну. Двое втиснувшихся в прихожую мужчин носили серо-голубую форму. Безопасники станции. Разлившаяся в крови облегчение свидетельствовало, как он перепугался. Сколько натерпелся страха за эти дни? Я могу вам помочь, спросил он. В морге пахло как в лаборатории. Химическая вонь фенолового мыла щиплет ноздри. Прерывистое гудение давно не сменявшихся воздушных фильтров, хирургические лампы. Все это напомнило годы учебы в верхнем университете. Там у них бывали лабораторные в мертвецкой. Только трупы, которые ему приходилось резать, были пропитаны консервантами. Они свежие, как этот. И те бывали в лучшем состоянии. «Опознание надежно», — говорил один из безопасников. «Метрика и особые приметы совпадают, документы соответствуют. Но вы же понимаете, на станции никого из родственников, а правила Союза требуют». «В самом деле?» — спросил Пракс. Спросил без задней мысли, но произнесенные вслух слова наполнились оттенками, которых он не имел в виду. Что значит правила союза, когда правление, почитай, не существует? Какие там правила?» Безопасник поморщился. «Мы всегда так делали!» В его ответе Пракс услышал попытку оправдаться и намек на гнев, как будто за все эти перемены в ответе Пракс. Карванидис лежала на столе. Черная прорезиненная простыня охраняла ее скромность. Лицо спокойно раны на шее и на виске сложные и уродливые но из за отсутствия свежей крови выглядели не слишком серьезными пракс задумался не лежат ли другие участники того собрания в соседних комнатах или на соседних столах ожидая других свидетелей я подтверждаю сказал он спасибо кивнул другой безопасник и протянул ему ручной терминал пракс взял и прижал ладонь к пластине машинка звякнула запечатлев подпись неуместно веселенький звук при таких обстоятельствах пракс вернул терминал он посмотрел в лицо убитой, пытаясь разобраться в своих чувствах ему казалось что следовало бы заплакать но плакать не хотелось в его сознании смерть ее свидетельствовала не о преступлении а о состоянии мира ее смерть была не началом а итогом расследования данные недвусмысленны. что будет если разогнуть спину тебя зарежут «Вы позволите задать вам несколько вопросов о покойной, доктор Менг?» «Конечно». «Как давно вы её знали?» «Два с половиной года». «В каком качестве?» «Она была научным сотрудником в моей лаборатории». «Мне надо позаботиться о снятии результатов её опыта. Можно сейчас или после окончания допроса?» «Это не допрос, сэр. Действуйте». «Спасибо». Достав свой ручной терминал, Пракс ввел дополнительный пункт в список дел на утро. Сперва ему показалось, что экран не в порядке, но это просто дрожала рука. Он сунул терминал в карман и повторил «Спасибо». «Вы не представляете, кто мог с ней так поступить и почему?» «Свободный флот», — подумал Пракс, — «потому что она готова была встать против них. А она это сделала, потому что люди страдают, голодают, умирают» а их можно спасти, и в ее силах было что-то изменить. Они узнали и убили ее, так же, как убьют меня, если стану им мешать». Он ответил на вопросительный взгляд безопасника. Подумал, «они и тебя убьют». «Хоть какие-то соображения, сэр, даже мелочь может оказаться полезной». «Нет», — сказал Пракс, «не представляю».